Пролок Летний теплый ветерок развивал белоснежные волосы лилианы, когда принцесса стояла на веранде и смотрела прямо перед собой. Сова с белоснежным оперением сидела у нее на плече. Принцесса посмотрела на голубое бескрайнее озеро. С третьего этажа дворца в прозрачной воде просматривались камушки на дне. Вокруг озера аккуратными рядами расположились пушистые ели, простирающиеся на две лиги вперед массивные горы, что цепляют брюхом облака. Она не покидала территорию королевства девятнадцать лет с самого рождения. протяженно вздохнула. Через месяц она будет далеко отсюда и больше не увидит эти места, наполняющие ее воспоминаниями, греющие душу. замужество с принцем Гайдаром укрепит союз между двумя королевствами. Для ее отца это как подарок богов. Лилиана закрыла глаза, от безысходности заколола в груди ледяными иглами. Она повела плечом, на котором сидела белая сова, с яркими, желтыми, как расплавленное золото, глазами, Мирием. «Лети, Мирием!» — приказала принцесса сове и повела плечом. Сова моргнула один раз, расправила свои белоснежные крылья с коричневыми пятнышками, оттолкнулась от плеча когтистыми лапами, взмах крыльев рассек ветер, когти царапнули кожу, но Лилиана даже не заметила. Лунная принцесса смотрела, как ее фамильяр скрывался за широкими лесами. Лилиана расправила складки на платье цвета сочной молодой травы. Через двадцать два дня она впервые в жизни увидит своего жениха. Того, с кем разделить свою жизнь, Постель и от кого родит на свет наследников северной пустоши. Принцесса нахмурила брови. Не так она представляла свою жизнь. Ее старшая сестра Аннет была знакома с принцем Гектором из Пероя несколько лет и без раздумий вышла за него замуж. Отец заключил сделку с Гавриэлем, отцом Гектора, еще когда сестре было двенадцать а Гектору — пятнадцать. Сестра не умолкала, и все уши прожужжала Лилиане про будущего мужа. Лилиане тогда наскучили эти разговоры. Она закатывала глаза и накрывала лицо подушкой, только лишь бы не слушать эту чушь. Сестре повезло больше, чем Лилиане. Ей же не дали выбора. Она должна обручиться с человеком, которого не знает. А как хотелось бы связать свою жизнь с любимым мужчиной. Любовь, что это такое? Она никогда никого не любила, кроме сестры, отца и матери. Одинокая холодная слезинка покатилась по щеке, быстро смахнула слезу и пошла во дворец.